Хагакуре. Три философии. По моему мнению, философия Хагакуре имеет три аспекта. Во-первых, это философия действия, во-вторых, философия любви, а в-третьих, философия жизни. Первый аспект философия действия. Как философия действия Хагакуре ценит субъективность. Она считает действие функцией субъекта и видит в смерти итог действия. Философия Хагакуре предлагает стандарт действия, являющегося эффективным средством преодоления ограничений личности и подчинения себя чему-то большему. Однако ничто не может быть дальше от Хагакуре, чем философия Макиавелли, в которой человек свободно сочетает элемент А с элементом Б или силу А с силой Б. Философия Дзёты в высшей степени субъективна. В ней нет никаких объектов. Это философия действия, а не сочетания различных элементов или сил. Поскольку во время войны хагакуре использовали для политической пропаганды в армии, некоторые до сих пор интерпретируют эту книгу в политических терминах, хотя в действительности в ней нет ничего политического. Думаю, что самурайскую этику вполне можно обсуждать с точки зрения политики. Однако я вижу основной смысл Хагакуры в том, чтобы служить ориентиром для определённой категории людей. Учение Хагакуры годится для любого времени, как бы ни менялись конкретные условия. Но эта книга содержит также полезные сведения, полученные в результате практического применения её основных принципов. Второй аспект философия любви. В другом срезе В Хэгакуре мы находим философию любви. У японцев есть традиция романтической любви и специальное обозначение для этой любви ренай. В старой Японии любовь, ай, была почти неизвестна. В те времена люди знали только страсть, в которой преобладали сексуальные устремления. Кой На западе же в со времён древней Греции принято проводить различие между эросом, сексуальной любовью, и агапэ, божественной любовью. Эрос вначале рассматривался как плотское желание, но постепенно приобрёл более широкое значение и вошёл в сферу платонических идей, то есть сущностей, постигаемых только разумом. Агапэ это духовная любовь. полностью отделённое от плотского желания именно агапэ впоследствии было названо христианской любовью. В соответствии с европейскими традициями эрос и агапэ всегда считались противоположными. Поклонение перед женщиной в средневековом рыцарстве имело в своей основе культ Девы Марии. Эрос. Наверно, так же и то, что высший идеал рыцарской любви агапэ и полная свобода атераса Считается, что современный европейский идеал патриотизма также имеет в своей основе агапэ. Между тем, мы без преувеличения можем сказать, что в Японии нет такого понятия, как любовь к родине. В Японии также нет такого понятия, как любовь к женщине. В основе духовного мира японцев эрос и агапэ соединены воедино. Когда любовь к женщине или молодому человеку чиста и целомудренна, она ничем не отличается от преданности самурая его господину. Это представление о любви без различия между эросом и агапэ в конце эпохи Токугава было названо любовью к императорской семье Ранкэцунодзё -no и положено в основу поклонения императору. После войны Императорская система правления отошла в прошлое, но это не означает, что вместе с ней из духовного мира японцев ушло представление о подлинной любви. Это представление основывается на твёрдой убеждённости, что всё исходящее из глубины сердца образует идеал, к которому следует стремиться и за который, если нужно, следует умереть. На этом основывается философия любви хагакуре. Дзёти приводит в качестве примера любовь мужчины к другому мужчине, любовь, которая раньше считалась более возвышенной и духовной, нежели любовь мужчины к женщине. Далее Дзёти утверждает, что это самая подлинная и чистая разновидность любви у самурая перерастает в преданность господину и поклонение ему. Третий аспект философия жизни. И в-третьих, Хагакуре представляет собой философию жизни. Эта философия не дана в Хагакуре в виде логической последовательной системы. Книги первая и вторая, которые излагают учения самого Дзёте, изобилуют противоречиями. И порой читателю может показаться, что одно из речения опровергает другое. Так, после самых знаменитых слов Хагакуре,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 Мне нравится. Книга вторая. В данном случае слова: я постиг, что путь самурая это смерть, это предпосылка рассуждения. Тогда как принцип: воистину жизнь человека длится одно мгновение, поэтому живи и делай, что хочешь, его заключение. В данном случае заключение следует из предпосылки, но в то же время оно выходит за её пределы. Здесь проявляется парадоксальность философии Хигакуре, где жизнь и смерть написаны на двух сторонах одного щита. В ситуации "или или" Дзётари рекомендует нам без промедления выбирать смерть. Однако в другом месте он говорит нам, что мы всегда должны думать о том, что будет через 15 лет. Предвидение помогает человеку стать хорошим самураем через 15 лет. И тогда 15 лет пролетят как один короткий сон. При поверхностном рассмотрении эти утверждения тоже могут показаться противоречивыми, но в действительности дьёте просто не уважает время. Время меняет людей. Оно делает их расчётливыми и вынуждает отказываться от своих слов. Чаще всего время ухудшает характер человека, и лишь очень нередко улучшает его. Но если мы согласимся с тем, что каждый из нас постоянно стоит на грани смерти, и что нет другой истины, кроме той, которая совершается от мгновения к мгновению, продолжительность промежутка времени не будет казаться нам очень важной, поскольку время при этом оказывается несущественным. Человек проживает 15 лет как одно мгновение и считает каждый свой день последним. При этом он изо дня в день что-то приобретает, и это приобретение позволяет ему исправно служить своему господину. Таков основной принцип философии жизни Хагакуры. Теперь позвольте мне перейти к систематическому изложению философии жизни Хагакуры и с этой целью рассмотреть её основополагающие принципы, сопровождая их своей интерпретацией.